19-й день. Фортовый. Катящиеся по морю длинные волны то поднимают охотника на гору по синусоиде, то опускают в впадину. Далёкие огни лайнера ещё мелькают над гребнями волн. С другой стороны горизонта сверкают молнии, и через несколько секунд доносятся раскаты грома. После 2 часов заплывы индиец потерял ориентиры, и теперь волны качают уставшего охотника между двумя тёмными безднами. морской и небесный. Огромные стальные лопасти винтов вытолкнули лайнер за горизонт событий, а по огням проплывающих вдалеке судов не понять, где находится суша. Теперь только звёзды могут указать путь к спасению, но с прохудившегося неба течёт вода. Раскинув для равновесия руки, наёмник лежит на спине, каплями дождя пытается утолить жажду и ждёт, когда невидимый в высоте занавес распахнётся и выпустит на сцену малую медведицу. Наконец, растолкав тучи, ветер открывает небо, и фотоны, летевшие от полярной звезды до сетчатки глаза более четырехсот лет, подсказывают направление на выживание. Индеец поворачивается на северо-запад, всматривается и замечает, что кусочек неба над горизонтом бледно освещен огнями прибрежного поселения. В обреченной душе маленький оркестрик надежды начинает робко наигрывать первые такты увертюры. то кролем, то брасом, то на спине охотник плывёт в сторону пробудившегося веру сияния. За то время, пока упорный охотник плыл к берегу, земля успела повернуться к солнцу другим боком, и вот оно вновь появляется над горизонтом, чуть подёрнутым белыми облаками. Измождённый индейец с трудом выползает из воды, видит вдалеке посёлок, но сил уже нет. Он падает головой на мокрый песок. Распластавшись, охотник некоторое время лежит без движения, затем встает, стягивает с мускулистого тела мокрые джинсы и рубашку. На его широкой смуглой груди в районе сердца синеет татуировка, перекрестие оптического прицела. Наемник с немеренной злобой рассматривает две пары красных пятен, оставшихся на ребрах от электрошокеров, и ноющее бедро, посиневшее от удара об воду. На безлюдном каменистом берегу под тихое шуршание волн охотник понемногу приходит в себя. Он сидит в одних трусах, подперев потяжелевшую голову руками. На кустах и камнях под слабым ветерком сохнут джинсы, рубашка и всё, что было в карманах: смартфон, портмоне, документы, деньги, несколько карт и пирочинный нож. За последние полчаса одиночество индейца нарушил лишь один велосипедист, промчавший мимо по своим делам. Да кошка, проскользнувшая в кустах неподалёку. Повозившись с мокрым смартфоном, наёмник с помощью ножа выковыривает сим-карту, затем в броске, закрутив гаджет, швыряет его в море. Несколько раз подпрыгнув по поверхности воды, телефон опускается на морское дно. Охотник в подвёрнутых джинсах и мятой рубашке плетётся по берегу моря в сторону прибрежного посёлка. Опасаясь подвернуть чик, лод ко осторожно ступает босыми ногами по крупной прибрежной гальке. Индеец добирается до посёлка, находит магазины и, прикинувшись рыбаком, сначала спрашивает о спиннинге и рыбацких снастях, а затем уже покупает одежду и обувь, расплатившись высохшей кредиткой. Точно по расписанию Majestic Princess входит в широкое устье Янцзы и на малом ходу минует громадный контейнерный порт Шанхая. в котором десятки огромных кранов с лёгкостью тасуют тяжёлые контейнеры. Сотни туристов с балконов своих кают любуются мегаполисом и с интересом наблюдают, как их корабль, подталкиваемый буксирами, швартуется к причалу круизного порта, у которого стоят ещё два океанских лайнера. Четверо путешественников, следуя за стёрдом, который везёт тележку с вещами, первыми покидают корабль. Основная масса пассажиров намеревается следовать дальше, до самой Якогамы. Их уже ждут экскурсионные автобусы и гиды, готовые показать туристам лучшие места большого города. Из окон такси путешественники с любопытством рассматривают новый для троих город. Удалившись от порта всего на несколько километров, такси въезжает в ворота с вывеской «Holiday Village». За оградой и по обе стороны проезда расположены двухэтажные коттеджи. Молодая девушка за стойкой ресепшн помогает Шан оформить проживание в доме. Братья заносят сумки и чемоданы в арендованный коттедж. На втором этаже распределяют вещи по двум спальням. Подруги по-хозяйски осматривают просторную гостиную и кухню, развешивают и раскладывают одежду в гардеробы. Антон, оставшись наедине с Русланом, просит его: "Узнай у Шан, если мы возьмём машину, она согласится оформить её на себя. Я так понимаю, что тачку ты уже выбрёл?" Предлагаю купить электрокар. Мне надо измерить некоторые параметры электродвигателя на разных циклах. Надеюсь, не разберешь двигатель на запчасти? Не волнуйся, заверяет Антон. Деталей в электродвижке намного меньше, чем в ДВС. Стало быть он гораздо надежней. Я согласен на электричку, только самую лучшую. Разумеется. В гостиной за столом друзья серфят интернет в поисках автомобиля. Им активно помогает Шан, согласившийся оформить машину на себя. В Душанбе я ездил на отцовской Audi, которую успешно разбил, говорит американский таджик. Почему здесь она стоит гораздо дороже? На иностранные машины в Китае установлены большие пошлины, отвечает Кианг. А самые дорогие облагаются ещё и налогом на роскошь. Это правильно, считает Шан, а то разрыв в доходах между бедными и богатыми всё время растёт. Надо просто поднять налоги на доходы богатых, говорит Руслан, поддерживая Шан. В один из месяцев со строительной фирмы мне перепало 100 тысяч юаней, говорит Кианг. Так налог составил почти половину этой суммы. Брать налоги надо не с прибыли, а с имущества, чтобы заработанные средства вкладывались в дело, а не в накопление, высказывается Антон. И чтобы деньги поменьше использовались для демонстрации своего превосходства над другими. В России ввели налог на роскошь, 2% в год со стоимостью имущества. Вот только кто-то поднял порог, с которого его берут, выше 4 миллионов долларов, а справедливее взимать с суммы, превышающей миллион. Это был бы справедливый и достаточный взнос состоятельных людей в общую корзину страны и ее населения. Если за этим столом все проголосуют за такой налог, предполагает Кианг, значит, ни у кого из нас нет миллиона. — А вдруг когда-нибудь появится, — не теряет надежды Шан. — Я воздержусь от голосования. — У меня вряд ли скопится миллион, — признается Антон. потому что я считаю, что настоящий миллионер не тот, кто скопил миллион, а тот, кто его потратил. Причем на развлечение и удовольствие, добавляет гедонист. Выбор покупателей падает на гибрид Ли Уан. Пока Кианг по телефону общается со своим адвокатом, Шан обзванивает автосалоны, ищет навороченный кроссовер. Руслан достает из чемодана пять пачек долларов. Вскоре все вместе на такси едут в банк, где Шан меняет доллары на юаня. В автосалоне она подписывает документы и получает ключи. Антон изучает сервисную книжку машины, а Руслан настраивает дисплей и навигатор. Рассекая воздух, по блестящим стальным рельсам несется скоростной поезд. В кресле одного из вагонов сидит усталый охотник. Он держит пакет еще не остывших креветок в кляре и, макая в соус, с аппетитом поедает их. Наёмник смотрит на проносящиеся за окном посёлки, деревни и нескончаемые возделанные поля. И всюду люди, люди, люди. Утолив голод, индиец кладёт голову на надувную подушку и крепко засыпает под монотонный шум стальных колёс. Рядом с ним заряжается подключенный к электросети новый смартфон. С редкими остановками поезд стремительно пересекает Приморскую провинцию. На новеньком Ливане, которым бережно управляет Кианг, две пары едут по загруженному шумному шоссе с многоуровневыми дорожными развязками. Друзья внимательно рассматривают здания традиционной китайской архитектуры и проросшие среди них, как грибы после дождя, современные бетонно-стеклянные новостройки. За последние несколько десятилетий они полностью преобразили старинный портовый город. В пути им не раз встречаются плакаты с лозунгами, посвящёнными наступающему 70-летию независимости КНР. Кенг ведёт машину не спеша, давая гостям возможность получше разглядеть городские достопримечательности. Доехав до набережной Вайтань на реке Хуанпу, откуда открывается превосходный вид на небоскрёбы Пудуна, она поясняет, что на их месте всего 30 лет назад местные жители выращивали рис, овощи и фрукты. А на самой набережной Лиуан проезжает череду колониальных зданий, построенных в начале прошлого века для европейских банков и компаний в разных архитектурных стилях. Затем путешественники поспереливидной эстакаде заезжают на большой вантовый мост и пересекают Хуанпу. Припарковав машину на нижнем ярусе одного из зданий делового центра, расположенного рядом с телебашней Восточная жемчужина, они гуляют по кольцевому надземному переходу, с которого хорошо видны ближайшие небоскрёбы. Пройдясь по зеленому ухоженному парку, две пары подходят к трем высочайшим башням и бродят между ними среди праздно шатающихся туристов и вежливых, но вечно спешащих по делам горожан. Антон покупает билеты в Шанхайскую башню, намечая посетить музей города, выставку французского искусства и две смотровые площадки. После музея, расположенного на первом этаже, экскурсанты поднимаются на несколько этажей выше, где находится экспозиция привезенных из Лувра скульптур и картин. Перед входом установлена уменьшенная копия богини победы Ники. Руслан останавливает подруг. Хотя сейчас мраморный оригинал крылатой Ники находится на парадной лестнице Лувра, надеюсь, вы понимаете, что выточили скульптуру не во Франции, а на эллинском острове Самофракии в честь морской победы родосцев над царийцами. По-моему, в честь победы над египтянами, поправляет Антон. Опять старший брат ставит под сомнение мои исторические знания. Взглянув на подруг, делано возмущается Руслан. Он прочитал роман «Таиса Финская», но не знает, что после смерти писателя ученые радиоизотопным методом определили более точное время создания этой скульптуры. Надев наушники с аудиогидом, американский таджик с чувством победителя заходит в зал. Трое экскурсантов следуют за ним и, переходя из зала в зал, с интересом слушают через наушники комментарии радиогида и разглядывают шедевры живописи. Когда они проходят через зал картин импрессионистов, Антон решает показать свои познания в области искусства. Не проходите мимо, послушайте, просит он. Руслана и подруги ставят наушники на паузу. Русский американец вещает с интонациями гида. В начале прошлого века в Париже два русских купца, Щукин и Морозов, стали покупать европейскую живопись. Оба коллекционера платили не скупясь и не торгуясь. Галеристы и дилеры, надеясь нажиться на богачах, стали скупать у художников их лучшие работы. Полотна дорожали, а импрессионисты вошли в моду. За 15 лет два московских капиталиста собрали в своих коллекциях около 500 картин. После революции советская власть национализировала их бизнес, имущество и коллекции. А три года назад в Париже в фонде Луи Виттон прошла выставка картин из коллекции Щукина, которую посетили более миллиона человек. Многие полотна были признаны шедеврами. Сейчас скромная оценка стоимости этих двух коллекций более 10 миллиардов долларов. Ни фига себе насобирали, восклицает Чан. Теперь я понял, почему откровенная халтура иногда стоит дороже шедевра, ухмыляется Руслан. Потому что кто-то вовремя устроил коммерческий ажиотаж вокруг художника. А я хотел бы взглянуть на такую художественную ценность, говорит Кианг. Руслан придерживает брата и говорит по-русски: Уверен, ты ещё вчера просчитал, что мы пойдём в башню, прочитал в интернете о французской выставке в ней и заранее подготовился к этой лекции. Антон догоняя Кян Хитрух, мыляется в ответ. После картинной галереи путешественники поднимаются на смотровую площадку с прозрачным полом. Со страхом и восхищением ходят по нему на высоте 470 м. Затем перемещаются на 120-й этаж в панорамный ресторан. Намереваясь утолить голод и одновременно разглядеть безграничный Шанхай, дождавшись в ресторане заката, они переходят на смотровую площадку и любуются на зажигающуюся иллюминацию крупнейшего метрополиса планеты. В Шанхайском порту из подъехавшего к лайнеру такси высаживается охотник в новой одежде и вместе с пассажирами поднимается на борт корабля. Он заходит в свою каюту, из соквоежа достаёт несколько сотен долларов, со стола берёт рекламный буклет и направляется на палубу администрации круиза. Без церемонной обрядей секретарь Шундейт заходит прямиком в кабинет главного менеджера и садится перед ним, сверля того холодным взглядом. Менеджер изумлён наглостью пассажира, однако не показывает вида. Чем могу быть полезен, учтиво спрашивает он. Я американский блогер, «У меня на вашем корабле украли ноутбук с важными файлами. Я не буду поднимать шум в сети о том, что в круизе отсутствуют элементарные меры безопасности, если вы скажете, у кого ночует Пит Бейкер, который взял мой ноутбук на часик и вот уже второй день не появляется в своей каюте». Охотник кладет перед менеджером буклет. Тот косится на него, заметив вложенные купюры, качает головой, вздыхает и на клавиатуре компьютера набирает имя. У Бейкера в тур до Шанхая, они утром покинули борт с вещами и до завтра вряд ли вернутся. «Вот негодяи! Файлы в ноутбуке для меня бесценны. Подскажите, с кем они общались из пассажиров? Мне непременно нужно найти свой ноут». «Как освобожусь, прошу у видеоконтроля». «Мне надо сейчас», — пристально глядя на администратора, давит упертый блогер и кладет еще несколько купюр под буклет. По дороге в Holiday Village освоившийся за рулём Руслан начинает лихачить, а два электрических мотора Леоана предоставляют ему возможность легко обгонять другие автомобили. На парковке у супермаркета Вадид демонстрирует подругам автоматическую парковку машины. Четвёрка друзей долго ходит по магазину, закупая продукты, вино, пиво и фрукты. В гостиной коттеджа братья садятся за стол, собираясь поужинать. Кянг приносит из кухни еду, а Шан ставит на стол закуски и бутылку вина. Только что звонил мой начальник из Макао, сообщает она. Сказал, что меня и вас искал ваш друг, просил мой телефон, но менеджер не дал. Как пить дать, опять какой-нибудь покупатель наших биткоинов недовольный тем, что они подешевели, разсерженно восклицает Руслан, махнув рукой. Наверняка такой же, как тот, которого мы встретили на корабле. Теперь будет требовать компенсацию. Но разве мы виноваты в том, что на Гонконгской криптобирже FTX биткоин просел? Не дождавшись ответа, продолжает. Однако, Видяца с ним мне очень хочется. Предлагаю пожить в коттедже недельку, а потом переехать поближе к центру. Давайте арендуем большую квартиру на пару месяцев, предлагает Антон. И все вместе там поселимся. Руслан открывает бутылку, обращается к Кьянгу. За сколько можно снять хорошую квартиру? Это зависит от многих показателей. Скажи, что искать, я посмотрю на риэлторских сайтах. Две спальни, большая гостиная и хороший вид. «У меня есть телефон приятеля из Шанхая», — вспоминает Шан. «Летом сорил деньгами в Макао. Я попрошу его найти хорошего риэлтора». Поздно вечером в гостиной, когда подруги уже разошлись по спальням, инженер возится с разобранным электронным устройством. К нему подсаживается Руслан, читает название, на стоящей рядом коробочке. «Так, что тут у нас?» «Интернет, видео, радио, няня. Готовишься стать папой? Или ты всегда действуешь по принципу «Готовься, а не летом, а телегу зимой». Антон подходит к телевизору, у которого снята задняя панель, и вкладывает в него видео няню. Это страховка от неприятных сюрпризов. Сейчас почти в каждом телевизоре есть интернет и камера. Настрою так, чтобы няня включалась от любого звука, при открытии двери, например, или окна. Наш друг из Макао, про которого рассказала Шан, нашёл её. А значит, может найти оформленный на неё коттедж или машину. Интересно, кто его послал? Инженер соединяет провода и предполагает. Если из-за засады боевики, если из-за героина наркомафия, из-за денег триада, из-за контрабанды наркоконтроль, из-за паспортов спецслужба, а из-за банка полиция. «Веселая компания», — невесело вздыхает лингвист. «И кто-то из этой компании уже у нас на хвосте. Скажи, Шан, пусть не распространяется про нас и Кианг. А деньги надо бы уже перепрятать». Настроив видеокамеру, Антон прикручивает заднюю стенку телевизора. В приложении на смартфоне он демонстрирует Руслану изображение. Тот, повернувшись к камере, машет себе рукой и поясничает. В окно маленького номера проникают неоновые огни ночного Макао, и разноцветными тусклыми пятнами мерцают на белой стене. В полутьме комнаты на кровати лежит Фенк и смотрит телевизор. На журнальном столике, опираясь на стакан, стоит смартфон, на экране которого недавно полученная Хитманом фотография жены и сына. Раздается короткий сигнал, на телефоне высвечивается сообщение. Шанхай, Холиды Вилледж, коттедж 12.